Глава сорок четвертая, Стельмах. Дни после возвращения Лии с мышкой в город затягивают в бешеную круговерть событий. Днем я разрываюсь между желанием бросить все и помчаться к ним, а вечером меня рвут на части желание остаться и благоразумие, приказывающее убираться во свояси. Пока что благоразумие лидирует, да и Алия, несмотря на все, поглядывает с опаской. И ее можно понять. Столько лет я был в ее глазах похотливым козлом, забивающим на все, кроме удовлетворения физических потребностей и постоянной работы. Что сейчас сложно перестроиться и видеть в моем лице уже не только того стельмаха. Поэтому пока что доставка отправляет неизменно каждое утро ей в офис букеты. А я, как малолетний пацан, шлю СМСки и жду каждого ее звонка, как чего-то сверхчудесного. Смешно, но факт. Теперь я стал именно тем каблуком в отношении с ней, от каких всю жизнь бежал. Мышка все больше привязывается ко мне, и я вижу это и таю. Думаю, моя зеленоглазка еще сама не понимает, что ли я права, На подсознательном уровне чувствую, что я для них с матерью не чужой человек. По крайней мере, мне хочется в это верить. Привет, Стельмах. Гай, здорово. Выхожу из машины и притормаживаю рядом с другом. Гаевский с неизменной сигаретой в зубах стоит у входа в наш новый ночной клуб. Детище, с которым нам пришлось немало повозиться и дать неоднозначную сумму взяток паре чиновников. Удачно подобранное место. Важная составляющая успешного старта. Наш рассвет – житель самого центра города. Вокруг только элитные высотки, а, соответственно, и клиентура в основной своей массе будет щедрой толстосумы. Как движется работа? Почти все готово, остался внешний антураж. Гирлянды, шейкеры и прочая херобора еще едет. Подрядчики нам все сроки срывают. Тяну руку к пачке в желании закурить. Замотался в эти дни, и никотиновую гадость незаметно почти полностью исключилась из своей жизни. Вообще курил всегда редко, исключительно за компанию или когда нервы на пределе. Бросай уже это дело! Смеется Гай, щелкая зажигалкой, прикуривая мне. Что такое? Алья твоя этого не переваривает. Не понял раньше же, раньше. Тут на днях, когда заезжала, то ее прямо конкретно замутило от дыма. А ты, баран, на улице курить не пробовал. Иногда реально руки чесались прихлопнуть Макса. Вот если есть в этом мире еще больше эгоист, чем я, думающий только о себе, так это гаевский. Они в помещении, да еще рядом с моей девчонкой. Воу-воу, полегче! Хлопает по плечу. Этот ни о чем не задумывающийся распиздяй. Я ж не знал, что она так отреагирует. Увижу, что куришь рядом с ней, затолкаю эту гадость по самые гланды. Выдохни, стельмах, понял я уже. В сторону ее, не дышать, не смотреть, руки не тянуть. Усмири своего зверя, а то я ведь и в рожу могу дать. Он прав. С момента возвращения Лии я просто тормозов не вижу. Усмирил. В клубе царит поистине хаос. Рабочие суетятся в финальных приготовлениях, мимо снуют звукоустановщики и работники иллюминации. Гоман стоит во всем помещении так, что хочется уши заткнуть. «Добрый день, Артем Валерьевич!» Как на повторе, пока осматриваю зал и сцену. «Добрый, почему без формы?» Торможу одну из новых официанток, пробегающую в простых джинсах и футболке. «Остынь!» — хлопает по плечу следующий за мной Гай. «Не готовы еще. Ателье к вечеру отправит». «К открытию, чтобы были с иголочки». «Поняла». Опускает взгляд работница и спешно удаляется. Чувствую себя Змеем Горынычем. Мне кажется, скоро работники будут в рассыпную кидаться, только завидев мое приближение. Что с планом мероприятий? Кто у нас пиар-менеджер? Заходим в новенький директорский кабинет, еще пахнущий ремонтом. Вообще никогда не был любителем сидеть в офисе, но к этому уже душа лежит. Звукоизоляция, кстати, отменная. Если учесть, что в главном зале шум и гам, да хоть спи жизнь. А по поводу пиара угадай. Лия, ну а кто еще? Она молодец, со всеми этими ребятами звездами уже на «ты». И срывов у нее за три года работы не было ни разу. Кстати, в декабре днюху одного из высокопоставленных шишек. У нас уже заказ на съем зала. Мы же не рассматривали вариант сдачи зала в аренду. Макс хватает со стола, увесистую папку и всовывает мне в руки. А он и не арендует. Вот, глянь, тычет мне пальцем в колонку кругленьких цифр. Клиент внес предоплату за все столики и откупил весь зал для себя. А таким гостям, как он, я предпочитаю не отказывать. Мы сейчас о ком? Чую, ответ друга мне совсем не понравится. Простые люди не готовы платить такие большие деньги. Евгений Кротков. Точно. Интуиция страшная вещь. Знакома мне эта фамилия даже очень. Именно из-за этой скотины у нас в прошлом Сергановым был крайне неприятный момент. Я бы предпочитал с такими особями в связь не вступать. Себе потом дороже вылезет. Гай, возвращаю документы на стол и давлю в себе неприятные воспоминания из юношеских лет. Этот скот, Кротков, в свое время меня здорово подставил, и именно прошлый косяк может в настоящее время вылезти для меня в виде не очень хороших последствий при разговоре с батей Алией. Знаком с ним? Неприятный тип. Да, думаю, ты сам знаешь, чем его ребята промышляют. Вроде как это не тайно за семью печатями. Криминал? Именно. Одно время у них с Сергановым был закус. Потом вроде устаканилось все, но тем не менее. Однако смотри сам, ты у нас ответственный за связи с общественностью. Они, кстати, потребовали организатора на свой вечер. Надо поговорить с Лией? Нет. В смысле? — Алью не впутывай в это дерьмо, серьезно, Гай. Есть с этим человеком незачем пересекаться. — Да, не подумал, Тёмыч, — хлопает друг по плечу. — Найду кого-то другого и, кстати, о дне рождения. Расползается ухмылка на хитрой физиономе друга. — Я где-то накосячил. — Мышки, беда папаша, ты что подарил? — Твою Твоюж, вот-вот. Совершенно вылетело из головы. Точно рано мне отцом быть. Как можно было про день рождения дочери забыть? Надеюсь, меня оправдывает то, что я и узнал, Таней то и только-только. Ладно, никогда не поздно все исправить. Надо придумать хоть запоздалый подарок моей зеленоглазой девчушке. Макс, помогай. Ставлю упаковку со страшной куклой назад на полку и бреду дальше вдоль тысяч цветных коробок. У меня в детстве игрушками были деревянные машинки и палки, и все были счастливы. Когда мир успел сойти с орбиты, наплодить такое количество игрушечных уродцев с пуговицами вместо глаз и швами вместо губ. Что такое? Я уже битый час шатаюсь в этом детском мире и скоро свихнусь. Подкинь идею, что можно ей подарить. А, так вот в чем беда. Ух, стельмах. Тяжко вздыхает Гаевский в трубку. У Майи, по-моему, из игрушек есть все. Там Серганов внучку залюбил просто. «Вообще никаких идей. Блин, есть, конечно, мысль, но матери ее точно такой подарок не понравится. Давай поподробнее. Животных любит твоя дочурка. Рыбки, птички?» «Нет, хотя это, конечно, тоже, но особо неравнодушно твоя зеленоглазка к собакам. Особенно ей нравятся эти. Черт, мелкие такие. Её с ней не стало, Гай. Ну эти, шпиц, вот. Лиса такая пушистая, мелкая. Есть идея, где можно достать этого самого шпица?» Заводчиков надо обзвонить. У меня есть знакомая, которая на днях приобрела себе такую животину. Сейчас узнаю. Жду. Много времени у Гаевского на это не уходит. Скидывает адрес как раз в тот момент, как я выезжаю с парковки перед торговым центром. Живут эти заводчики относительно недалеко. Тут же набираю номер и договариваюсь о встрече, так что на обеде еще успею доехать до них. Доехать и купить. Да уж такому пушистому комку Лия явно не обрадуется, но зато мышка будет... На седьмом небе от счастья. «Привет, мы уже едем. Нужно что-то купить?» — слышу бодрое в трубке и чуть не наступаю на мелкого, мельтешащего волосатого монстра, гордо именуемого Шпиц. «Фу, здесь иди!» — рычу на этого тявкающего лисенка, усаживая на диван в гостиной. Но не тут-то было. Упрямый песель снова семенит следом, своими короткими когтистыми лапами царапая по полу и виляя пушистым хвостом. «Привет. Уйди, дружище, а?» «Артем, ты со мной?» Неуверенный смех на другом конце провода в тот момент, как это животное вцепляется своими мелкими зубами в мои брюки. «Да, нет, Лия. Господи, если они в ближайшее время не приедут, я эту собаку выставлю вон. Он явно от меня не в восторге, да и я нежными чувствами к вредному животному не воспылал. «Ты стой!» — говорю в трубку растерянной девушке, «А ты уйди отсюда!» Отпинываю резиновый мяч вон из кухни и комок шерсти задорно скачет с громким лаем за ним вдогонку. Ты меня пугаешь, Стельмах, у тебя там все в порядке? Все отлично, и нет, все уже готово, только себя привезите. Алия смеется и сбрасывает вызов. Так, дружище, ну-ка, стой! Кидаюсь в сторону этого пушистого пуфика на лапках, которая с завидным рвением дерет мне обивку кожаного дивана. Кажется, за такой подарок я бы и сам себе голову открутил. Дома всего пару часов с этим монстром, но он уже меня довел до трясучки, дергающегося глаза и желания убивать. Звонок в дверь раздается примерно через полчаса после разговора по телефону. Ставлю откупоренную бутылку с вином в ведерко со льдом и спешу встречать важных гостей. Подарок где-то скачет за диваном, порыкивая и еще не догадываясь, какая у него активная будущая хозяйка. Вот вопрос, кто кого перебегает в их тандеме? «Нет, Алия точно прибьет за такой сюрприз». «Дядя Алтем, привет!» — залетает в квартиру Майя, кидаясь ко мне в объятия и расцеловывая в обе щеки. «Привет, принцесса». «Привет, извини, что задержались пробки». Заходит, прикрывая за собой дверь Лия. Волосы разметались от ветра, а щеки красные с мороза. Явно смущена и замерла в сторонке, что совсем на нее не похоже. «Теперь всегда, что ли, будем вот так друг друга бояться?» Нет, мне нужна моя смелая, дерзкая, вредная Алия Серганова. Иди в гостиную, мышка, тебя там кое-кто ждет. Стягиваю со своей юлы шапку с помпоном и переключаю внимание на ее мать. Все нормально, привет. Забираю из рук девушки пальто, а меня так и подмывает ее обнять. Тяжело держать себя в руках рядом с ней. И тяга прикоснуться к горячим губам становится просто невыносимой. Что у тебя за пакеты в гардеробной? Кивает головой гости в сторону открытой двери. «Переезжаешь?» «Ты же ко мне переезжать не хочешь?» «Артём», — смотрит укоризненно голубые океаны. «Шучу. Это игрушки. Те, что в прошлый раз Майи покупал. Я думал, ты уже давно от них избавился». Рука не поднялась. Да и, как видишь, не зря теперь мышка будет моим частым гостем. Надеюсь. «Дядя Артём, это кто?» — слышим удивленный виск мышки из гостиной. Вот и все, Представление начинается. «Мне стоит бояться?» Очередной гигантский медведь? Хуже ли я? Намного хуже. Девушка удивленно вскидывает бровь и проходит в гостиную, а я, честное слово, мысленно перекрестился и приготовился держать удар. «Стельмах, ты завел собаку?» Абсолютно ошарашенный взгляд голубых глаз сверлит меня. Мне же остается только надеяться, что ее гнев не будет слишком жестоким. Маленький очаровательный монстр во все скачет вокруг Майи, Стремясь лизнуть то в розовую щечку, то в курносый носик. Нет. Подожди, а чье вот это пушистое чудо? В квартире стоит заливистый детский смех и задорный собачий лай, и это чертовски приятно. Пустая холостяцкая берлога рядом с ними становится уютной квартирой, наполненной жизнью и теплом. Это вы завели собаку, улыбаясь своей самой соблазнительной улыбкой в арсенале. «Мышка, с днем рождения, сладкая!» «Это мой песик!» За такую искреннюю радость на лице ребенка я душу дьяволу готов продать. Глазки абсолютно натуральным образом засияли, делая дочурку еще очаровательней. «Спасибо, тетя Алтем!» Подхватывает драпающего в спальню пса малышка, зацеловывая того дощенячьего визга. «Смотри, как она довольна!» «Нет», — упрямо качает головой Лия. «Не бывать этому!» Далее. Это подарок Майи на ее день. Артем, нет. Далее. Попугаем себя ощущаю. Ты не мог подарить рыбок хотя бы? И толку от них. Рыбки это скучно. Но тогда у меня есть другая идея. Какая? Ты же отец, — шепчет тихо, чтобы мышка нас не услышала. Хотя ребенку явно не до и взрослых. И... Алия грациозно подходит ко мне, чаруя своей хитрой улыбкой, устраивает свои мягкие ладошки на моих небритых щеках и нахально так подмигивает. Все, я согласен на все, что бы она сейчас не сказала. Только бы подольше вот так, близко, рядом. Ощущать ее, вдыхать аромат ее любимых духов и чувствовать, как быстро бьется сердце. Дочурка будет к тебе приходить водиться с этим милейшим собакиным. Вот нет. Все, кроме проживания на моей территории, этого звереныши. Ты не сделаешь этого. Сделаю, ты подарил ты и водись. Ли, я даже не знаю, что с ними вообще делают. Я тоже. Не ври, у тебя, у предков живет огромный пес. Ну так давай к моим предкам его и увезем. Но это собака Майи. Вот именно. А ты ее отец. Почему я должна одна отдуваться? Лучезарно улыбается блондиночка, вышибая дух и ломая все мои доводы протеста. Похоже, обречены мы с этим псом жить под одной крышей. Браво, Стельмах! Твоя жизнь явно была скучна.